Глава сорок Дорогу от сервиса до выезда из города я не знаю, поэтому Дэн едет впереди, позволяя мне любоваться своей широкой спиной. От восторга меня рвет на части. По-детски хочется, чтобы все вокруг видели и понимали, что мы вместе, что этот самец мой. Очевидно, его сногсшибательность замечаю не только я, потому что, когда мы останавливаемся на одном из светофоров, стекло, стоящее рядом с байком Дэна-машины, начинает опускаться. А уже через мгновение в отражении бокового зеркала мелькает ярко накрашенный рот. Сердце мгновенно жалит ревность. Еще одна тварь, решившая посягнуть на чужое. «Господи, мне что, всю жизнь теперь с базукой за пазухой ходить?» Дамочка высовывает из окна свою кудрявую голову и начинает, активно жестикулируя, что-то говорить Денису. Тот смотрит на нее сверху вниз и отрицательно качает головой. «Это может означать все, что угодно. Не помню, телефон не дам, трахать тебя не буду». Все это меня устраивает. Но когда загорается зеленый, проезжая мимо нее, Не удерживаюсь и показываю лохудре, какой красивый маникюр у меня на среднем пальце. Добираемся до места за полчаса. К моему удивлению, в столь ранний час для гонок там уже тусуется народ. Мотоциклов тридцать, не меньше. Кто-то лениво кружит на байке по площадке, кто-то, кучкуюсь общается с другими. Тюмень! Ёпти! У меня глюк! Ржет коренастый лысый парень, слезая со старой Ямахи. Дэн снимает шлем и здоровается с ним за руку. «Здорово, ясный! Я думал, тебя теперь личный водитель возит на лимузине!» Переводит взгляд на меня, когда я тоже избавляюсь от шлема. «Мадмуазель!» «Привет!» «Твоя киса?» «Моя, ясный! Хлебала, закрой!» Его знакомец даже не думает обижаться. Я знаю, почему. Дэн со всеми так общается. Со снисходительным пренебрежением. Его никогда нельзя было назвать душой компании, милым или общительным, но за что-то его все уважают. Обмен приветствиями растягивается почти на час. К нам подходят все новые люди, у некоторых из них смутно знакомые лица. Некоторых из них даже помню по именам. Среди них много девушек, которым так и не терпится коснуться его или даже поцеловать в щеку. «Эля», — представляет меня Денис всем любопытствующим. «Подружка твоя?» — спрашивает высокая брюнетка в белых джинсах. «Девушка». Чернявка изображает искреннее удивление, а я не могу сдержать ликования. Смотрите все и запоминайте, как выглядит достойная Дэна девушка. «Может, с нами по пиву?» — предлагает щуплый паренек, указывая рукой на беседку на противоположной стороне дороги. «В следующий раз!» — отказывается Денис. «Мы покататься хотели?» Синхронно надеваем свои шлемы и, наконец, покидаем сборище байкеров а через пятнадцать минут останавливаемся у площадки, где я училась дрифтовать. Слезаю с байка, чтобы немного размяться, и подхожу к Дэну. Без лишних слов он притягивает меня свободной рукой и целует в губы. «Ты такой сексуальный, когда на байке! А себя ты на байке видела? Охуенное зрелище!» Игриво, закусив губу, льну к нему кошкой. Он так редко делает мне комплименты, что каждый из них буквально на вес золота и совершенно точно искренний, потому что Дэн лучше смолчит, чем соврет. «Хочешь покажу, чему я научилась здесь в прошлый раз?» «Дрифтовать?» «До конца я еще дрифт не освоила, конечно. Заранее начинаю оправдываться на случай, если облажаюсь. Валяй, показывай!» Достает из кармана пачку сигарет и одним движением выбивает одну из них. «Только не смейся, окей? Матвей сто раз обещал научить меня, но все никак не собрался». «Не буду», — обещает он, чиркая зажигалкой. «Ладно, седлаю свою девочку и перед тем, как показать трюк, делаю несколько прокатов с задним торможением. Не хочется позорно свалиться перед ним на первом же дрифте». «Я правильно делаю?» — кричу в его сторону. Вместо ответа Дэн показывает мне большой палец. «Говорю же, я талант». Воодушевленная, возвращаюсь на исходную позицию, разгоняюсь до оптимальных пятнадцати километров, жму тормоз, немного рисковато выворачиваю руль и плавно отпускаю газ. Ямаха слегка дергается, но останавливается, когда мой ботинок касается асфальта. Оборачиваюсь к Дэну и вижу одобрительный кивок. Подкатываюсь ближе. «Ну как? Для сопли зеленой неплохо». «Чего?» «Ты боишься упасть, значит, еще не до конца доверяешь своему байку», — поясняет спокойно. «Но я же только учусь!» «Я так и сказал». «Для начинающей неплохо». Бросает окурок под ноги и растирает подошвой о землю. «Пару недель потренируешься, сможешь без ноги дрифтовать». Заводит свой байк и выкатывается на площадку. Я же, открыв рот, наблюдаю, как он совершает своеобразный круг почета, затем постепенно разгоняется до скорости гораздо больше безопасных 15 километров, И, сузив радиус движения, красиво уходит чуть ли не в горизонтальный дрифт. «Охренеть, товарищи! Живьем я такого даже в цирке не видела. Мотоцикл практически лег на землю, но при этом даже не коснулся ее. Мастерство на грани волшебства». «Ты за best!» Поднимаю два пальца вверх, когда он, остановившись около меня, снимает шлем. «Хочешь так же уметь?» «Спрашиваешь?» «Конечно, хочу!» «А ты меня научишь?» «Вперед!» — указывает кивком головы на площадку. На радостях подбегаю, чтобы поцеловать его в губы, а затем в течение часа скурпулезно выполняю все, что говорит Дэн. «Учусь работать с тормозами на разных скоростях». «Осваиваю экстренное торможение и, о чёрт, даже правильное падение на асфальт!» «С тебя новые штаны!» — ворчу устало, отряхивая колени. Дэн по-доброму посмеивается, помогает мне привести себя в порядок, не забывая при этом нагло лапать. «Голодная?» «Есть немного. На самом деле мой желудок уже сам себя есть начал». «Утром я съела только крохотный кусочек омлета». Дэн говорит, что знает неплохое место, где можно перекусить. Мы возвращаемся обратно, минуя увеличившуюся толпу байкеров и останавливаемся у придорожного кафе на въезде в город. «Русская кухня, но все очень вкусно», — сообщает Денис, забирая у меня мотоциклетный шлем. «Мне пофиг. Сегодня я настолько счастлива, что согласна на магазинные разваренные пельмени с майонезом. Не знаю, что будет у нас с Дэном дальше, но этот день совершенно точно навсегда останется в моей памяти. Когда-нибудь в окружении внуков или на худой конец кошек я буду сидеть в кресле качалки, натирать колени миновазином и вспоминать, как училась дрифтовать» и как летел мой байк по трассе навстречу ветру параллельно с байком Дэна. Как смотрел он на меня через визор шлема и ободряюще подмигивал. «Я в туалет!» — шепчу на ухо, когда мы оказываемся внутри. Не переставая улыбаться, делаю свои маленькие дела в кабинке туалета, освежаю лицо и мою руки. А когда выхожу обратно в зал... Вижу, как напротив Дениса за нашим столиком сидит незнакомая мне девица».